27. -я. Система. Некоторое время Варда присматривался к нам, но все же не смог сказать ни слова, прежде чем голос подала Филида. Может нам скажут, что тут такое происходит? Девочка, здесь мой дом, и все, что тут происходит, либо очевидно и не требует объяснений, либо не касается вас вовсе. Кто ты такая, чтобы задавать мне вопросы? Как тебя зовут? «Может, я когда-то слышал твое имя?» Филида, Робев ответила приключенка. «Теперь ты», — Варда посмотрел на меня. «Бавлер», — ответил я, не отворачиваясь. «Ммм, не скажу, что вы дети, но мне кажется, что рановато вы решили поиграть в шпионов. Обычно этим занимаются люди чуть постарше, поопытнее. Кто вас сюда послал?» «Неважно», — резко откликнулась Филида. «А ты будешь позговорчивее!» Варда снова посмотрел на меня. Я попробовал пошевелиться, но мои руки стиснули точно клещами. Попытка вырваться не удалась, иначе я бы уже навешал всем и каждому в этой комнате, пусть даже и нож отняли голыми руками. «Маловероятно!» — раздувая ноздри от злости, ответил я. «Жаль! Ему лопату в зубы и на траншей!» «Эй-ё!» — тот, кто был в кожаном шлеме, пихнул филюду вперед. «На кухню, к коку!» — скривился в гадкой ухмылке Вардо. «Работать!» Меня схватили за воротник рубахи и, едва ли не подымая над землей, поволокли к окраине усадьбы. «Да что здесь происходит?» — я дергался и рвался, но воротник даже не затрещал. «Вот что значит качественная вещь!» «Кто роптать начнет, тому из самострела быстро прилажу!» — выкрикнул кучерявый, толкнул меня к остальным, кто работал с землей, а потом рядом с моими ногами упала еще и лопата. «Работать? И чтобы ни звука!» Я молча смотрел на лопату, не собираясь ее брать в руки. «Тебе надо специальное приглашение, новенький!» — проревел кучерявый и спрыгнул в яму рядом со мной. «Если бы не три самострела, заряженных и направленных в сторону меня и прочих работников, я бы непременно попытался оказать сопротивление. Да и кучерявый, что готов был замахнуться, когда прыгнул, лишь наклонился, чтобы поднять инструмент и с силой вжать его мне в руки». «Работать», — повторил он, для большего эффекта, еще и наклонившись надо мной. «Иначе твои подружки!» И он закатил глаза. Я дернулся, уже перехватывая лопату так, чтобы замахнуться и хорошенько вломить кучерявому, но сзади меня схватили за шею и вновь обездвижили. — Сломать бы тебе чего, доработать не сможешь! — презрительно ответил мне кучерявый, сплюнул на землю и отошел в сторону. — Чтобы ров был готов к вечеру по этой стороне. Не успеете выкопать, вместо ужина вас будет ждать кое-что поинтереснее. И не звука! «Услышу разговоры... И... работать!» — взревел он. Никто не вздрогнул. Кажется, такие меры устрашения здесь применялись регулярно, а потому никто не боялся громкой речи. Вот самострелов боялись. Поэтому работать начали сразу же, хотя и неспешно. Куда торопиться? Даже если не выкопают сегодня, то будет потом еще день. По крайней мере, мне казалось, что именно такие мысли были в голове у людей. Странная система. Варда нанял охрану, мучает повара, и все ради того, чтобы работники, то есть рабы, обеспечивали ему создание средств защиты. Иначе называть это не получалось. Это не форт и не крепость. Это усадьба, которую пытаются оградить от нападения пехоты, причем даже не массовой, а так не больше тридцати человек. Причем не исключено, что сами рабы при нападении противника не присоединятся к атаке ради освобождения. «Хотя...» «Эй!» — шепнул я тому, что вальяжно помахивал лопатой неподалеку. «Разговаривай!» — буркнул тот и воткнул инструмент в землю. Потом, ватерпот и опустив голову, продолжил. «Будешь разговаривать, кого-нибудь из нас убьют!» «Что за...» И после экстремально короткого перекура он вернулся к работе. Я же медленно повернулся к своей зоне, шокированный тем, что вроде бы нормально отреагировавшие на истерические вопли Курчавого вдруг так опасливо относятся к простым вопросам. Что, правда, я для вида копнул землю, а потом постарался перебраться хотя бы на пару шагов ближе к соседу. Правда, что убьют, тот тихо набирал землю и откидывал ее в сторону. «Да, правда, двоих уже убили, а ты что, хочешь стать следующим?» «Да ведь, черт, и я затих, а вскоре вернулся к работе. Не то, чтобы я торопился на тот свет, но я все же думал, что сбежать отсюда стоит. Сбежать, вернуться, доложить. Пока сам цел, и Филида тоже. А для этого надо внимательно все осмотреть». И потому я копал, но не смотрел, куда кидаю землю или втыкаю лопату. Было интересно наблюдать, как происходит процесс обустройства усадьбы и ее превращения в крепость. Откуда несут бревна, где лежат запасы, что за инструменты? Мимо прошел локит, я окликнул его. Тот прошел мимо, кивнул едва заметно, но не остановился ни на секунду, а лишь протащил бревно, чтобы воткнуть его метрах так в десяти от меня». Загадок становилось все больше, и я начал пытаться понять происходящее. Однако по отдельности все это выглядело странно. Вероятно, проще попробовать подогнать это под какую-то общую картину. Например, Варда совихнулся. Но неужели у члена совета нет денег на то, чтобы нанять несколько десятков работников? У того же Кирота денег было столько, чтобы мне отстроить немало зданий при помощи нескольких строительных бригад. Причем собранных с разных мест, скорее всего. Если бы он забрал строителей из полян, так стоп. Но в полянах я вообще не видел строек. Боже, как это все странно. Я подумал, что надо все-таки немного покопать, чтобы отвлечься. И принялся махать лопатой. Продолжал ей это делать до тех пор, пока ладони не заболели от усилий. Мозоли еще не появились, но зато выросла пристойная яма почти в четверть куба, по пять шагов в обе стороны и глубиной чуть меньше, чем по колено. Мозги так и не проветрились, поэтому я решил посчитать, сколько нам предстоит работать. Прикинул длину стороны, взяв за ориентир толщину бревна. Подумал, насколько точным будет расчет и решил, что «примерно» — это именно то, что нужно. Судя по тому, как строились башни и как ставили бревна, около 50 метров получалась длина стены. Четверо работников занимались чистоколом, двое башнями, шестеро сейчас копали. Мы за день не успеем, крикнул я, когда убедился, что даже для рва по пояс понадобится куча времени. По 10 погонных метров на человека это очень много. «Сейчас мы вам покажем, как работать надо!» Двое охранников спрыгнули к нам и попытались своим грозным видом показать, что работать нам действительно надо. «Кто тут заводила «Ты?» «А ну!» Кучерявого видно не было. Впрочем, другие охранники оказались такими же жестокими. Хороший удар под дых. Даже тетрадь, спрятанная за поясом, не помогла смягчить его. «Сейчас с тобой по-другому разговаривать будут!» «Нашелся, как же», — приговаривал один из охранников. На самом деле для меня половина из них выглядела одинаково. Другая половина отличалась лишь незначительными деталями, например, волосами. Кто-то кучерявый, как петрушка, кто-то бритый, кто-то с волосами покороче, а кое-кто с прямым пробором, который делил волосы на две симметричных части. Что получалось в конечном итоге? Все стражники были одинаковы. Вот сейчас кто-то еще даст мне по ребрам, так и вовсе клонами станут. «Что происходит? Это же новенький! Эй, отпустите!» Рабы-работники еще попробовали за меня вступиться, только ничего хорошего из этого не получилось. Парочку просто отшвырнули, а крола, который попробовал подойти поближе, едва не подстрелили. Стрела прошла рядом, воткнувшись в только что осыпанный земляной вал. Когда после удара мне стало хоть немного легче, я убедился, что тетрадь осталась на месте и почти незамеченной. Меня уже лишили ножа, и потеря тетради сделала бы ситуацию критической. Мое положение можно было бы в принципе сравнить с положением раба. Я попытался восстановить дыхание окончательно, и едва успел это сделать, когда меня буквально вынесли в центральное здание, где сидел Вардо. Теперь я рассмотрел его получше изнутри и обратил внимание на то, что дверей куда больше, чем может быть за ними комнат. Все же я более-менее разбирался в планировках и подумал, что одна из дверей может вести в подвал. Или даже не одна. В любом случае г строение отличалось толстыми стенами и полным отсутствием любых декораций. Чистые белые стены и все. Более ничего не отличало это здание от простых срубов. «Ну чего вам еще надо?» — грубо спросил Вардо, когда увидел меня в сопровождении двух охранников. «Чего он натворил?» «Не хочет работать, разговаривает, срывает работу!» — быстро отрапортовали главному. «Вон ну что! Тогда думаю, что тебе понравится мысль о твоей подружке в полном одиночестве здесь с нами!» — осклабился Вардо. «И все? Мы разве ничего с ним не будем делать?» «Система должна работать!» — член Совета Полян пожевал губу. «А у нас не так много еды. Поставок пока нет. Строительство не закончено. Мы не готовы. С этим парнишкой проблем очень много. От него проще избавиться». Он словно рассуждал в разговоре сам с собой. «Что ж, тогда я думаю, что вам можно дать ему лопату еще раз, чтобы он выкопал яму для себя». «Да, тогда все будут работать. Система не даст сбоя». Его взгляд чуть замутнился, но Варда для убедительности еще раз кивнул, что подтверждает прежний приказ, и снова скрылся у себя.